Глава десятая. Какой будет исход в конечном итоге? Для Ивана, но не для него, ведь командир собирался показать вождю Йети, что в эту игру может играть сразу несколько оппонентов. Словами о том, что Хиро не является для него противником, глава хотел показать свое превосходство над людьми, Это пренебрежительное отношение и усмешка явно направлено на это. Вот только... Не того соперника в такого рода интригах выбрал вождь. Далеко не того. «Не меня-то!» — спокойно произнес командир, жестами подзывая к себе инкуба. «Твоим противником будет мой подчиненный. Мне не хочется тебе этого говорить, Торс, но ты мне не соперник». «Чтобы застужить право вызвать меня на дуэль, тебе придется схлестнуться в поединке против Ивана». Хиро почти слово в слово повторил слова, которые несколько мгновений назад ему сказал вождь. Такого поворота событий не ожидал никто, ведь все настроились на то, что сражаться будет именно командир. Это было настолько неожиданно, что ненадолго в зале повисла гнетущая тишина которую разорвал глава Йети, и сделал он это довольно забавным образом, расхохотавшись. — Человек, а ты довольно забавный, признаю, — отсмеявшись, произнес вождь. — Не ожидал, что ты пойдешь на такой шаг. Тебе явно не понравились мои слова, и ты решил обернуть их против меня же. Молодец, ничего не скажешь. «Но ты должен понимать одну простую вещь. Если твой подчинённый проиграет в этом поединке...» «То мы будем уничтожены, да?» Ухмыльнулся командир. «Сколько раз я ещё должен это услышать, прежде чем вы поймёте, что мы готовы к последствиям? В противном случае я бы не стал выставлять своего человека против вашего сына, вождь. Мы готовы ответить за свои решения в случае проигрыша, Но я должен предупредить. Просто так ждать, пока нас будут убивать, мы не будем. Даже загнанная в угол крыса будет отчаянно бороться за свою жизнь до самого конца. «Пусть будет так!» Вождь повернулся к своему сыну. «Торс, мое условие остается прежним. Победишь оппонента, и я передам тебе права на престол». «Можно сказать, что тебе сделали поблажку, и против тебя будет сражаться не сильнейший среди них, но от своих слов я отказываться не намерен». «Не сильнейший!» – расстроился Торс. «Это уже не так интересно. Тогда, чтобы уравнять наши шансы, я буду сражаться голыми руками, а ты можешь использовать любое оружие». Последние слова адресовались Ивану. Тот бросил короткий взгляд в сторону командира и, получив от него еле заметный кивок, вышел в центр круга, держа в руках Секиру Титана. Тот факт, что ему разрешили использовать в дуэли оружие, лишь играет Хиро на руку. Инкуб в последнее время сутками напролет усиленно сражается с монстрами в шахте и смог значительно прокачать как себя, так и Секиру. «Вас устраивает такое условие?» – спокойно произнес командир, повернувшись к вождю. «Или же вы хотите изменить правила поединка?» «Устраивает». Глава Йети ухмыльнулся, полностью уверенный в своей победе. «С оружием или без? Это не имеет особого значения. Вашим противником будет Тарс, сильнейший представитель племени Йети после меня». Вы слишком сильно недооцениваете нашу расу и поплатитесь за это своими жизнями. Можете приступать к поединку. Командир лишь кивнул, после чего сделал несколько шагов назад и дал отмашку Инкубу приступать. Катана стоял с расстроенным выражением на лице, явно негодуя от того, что не его отправили на поединок она же стояла почти не дыша. Она явно не понимала, почему Хиро выбрал вместо себя фамильяра тогда, когда на кону стоит жизнь всего отряда. Ей ещё только предстоит понять поступки командира, не всегда кажущиеся рациональными. Одни только Су с Третрой оставались совершенно спокойными, весело о чём-то переговариваясь в сторонке и почти не обращая внимания на происходящее. Когда подали сигнал о начале поединка, оба соперника застыли на одном месте, внимательно оценивая противника. Никто из них не бросился сразу же в атаку, намереваясь как можно быстрее достигнуть оппонента. Наоборот, они изучали друг друга, следя за каждым движением. Первым в бой ринулся Иван спустя примерно полминуты. Размахивая секирой, Он медленно пошел в сторону Тарса. Тот не двигался с места, отними лишь глазами следя за каждым движением инкуба. Когда до того оставалось метра три, Йети неожиданно совершил сильный рывок в его сторону, намереваясь схватить Ивана своей огромной рукой. Фамильяр командира только этого и ждал, молниеносно сделав несколько еле заметных движений, уходя с линии атаки, и на развороте ударил секирой, целясь в предплечье. Удар был настолько сильным, что должен был отрубить руку, но... По всему залу разнесся звонкий металлический звук. В этот же самый момент на лице Тарса появилась еле заметная ухмылка, и мощный удар свободной рукой пришелся прямиком по Ивану. Тот вовремя успел его заблокировать секирой, но отъехал на несколько метров по каменному полу при этом. «Селенокуете хоть отбавляй!» Дальнейшие события происходили с невообразимой скоростью. Оба соперника прощупали почву и приступили к делу всерьез. Они двигались с такой скоростью, что уследить за их движениями было довольно сложно – Не будет преувеличением сказать, что кроме Хиро и Вождя, за движениями сражавшихся могли поспевать лишь Катана и Йорроу, скорее всего. Для всех остальных всё происходило настолько быстро, что они видели лишь остатки смазанных движений. У Тарса все руки до да плеч были покрыты бронёй, сделанной из неизвестного металла. Удары Секирой оставляли лишь небольшие царапины на ней, Но по лицу вождя, внимательно наблюдавшего за поединком, Хиро понял, что тот удивлён. Командир пока не понял причину удивления. Связано это с тем, что оружие оставляет царапины, или всему виной то, что Тарс не может одолеть своего противника. Инкуб сражался на равных с Йети, и это видели все. Причём Иван не использовал навыки и способности, полагаясь лишь на своё мастерство и физическую силу. Сражение затягивалось, и первые ранения не заставили себя ждать. Иван провёл серию смертоносных атак, прекрасно понимая, что бить по рукам не имеет смысла, поэтому все удары были направлены в жизненно важные точки на всём остальном теле. К сожалению, ему удалось лишь слегка поцарапать шею и оставить глубокий порез на щеке, в то время как Тарс смог при помощи обманки нанести мощный удар в левое плечо инкубу, отчего у того повисла плетнем рука. Судя по тому, как она начала болтаться без движения, вероятнее всего сильный перелом. Вот только Ивана это нисколько не волновало. Он просто перехватил секиру одной рукой и начал наступать еще яростнее, вкладывая всю свою силу в каждый удар. Сын вождя наверняка думал, что такая травма повлияет на исход поединка, но сильно ошибся. Инкуб только ещё сильнее разозлился и при этом стал максимально серьёзным. В таких ситуациях большинство даст волю рвущемуся наружу гневу, тем самым поставив себя в невыгодное положение, но к Ивану это не имело никакого отношения. Несколько тренировок секретного отряда под руководством Хиро дали понять, И вбили в голову всем фамильярам, что контроль эмоций во время сражения – одна из самых важных вещей, и что забывать об этом нельзя ни в коем случае. Малейшая ошибка, а потеря хладнокровия во время сражения намного опаснее, и противник может повернуть ход битвы в свою сторону. Инкуб тяжело выдохнул сквозь сжатые зубы и быстро взял себя в руки. Таким образом, план Тарса не удался. Его противник сохранял концентрацию и стал куда более напористее и при этом осторожнее, как бы это противоречиво не звучало. Дуэль вновь вернулась к обмену ударами, уловкам и различным финтам. Ни одна из сторон не собиралась уступать в этой битве и силы сражавшихся были примерно на одном уровне. Вождь Йети незаметно ото всех силой сжимал подлокотник своего трона, сделанный из бивня слона, а может даже мамонта. Вполне возможно, что они смогли раздобыть где-то останки считающихся вымершими на планете животных. Но утверждать это, вымерли они или продолжают и дальше ступать по земле, не стоит. Для людей Йети считаются вымыслом и сказкой, историями, о которых пугают детишек. В том месте, где вождь сжимал бивень, одна за другой появлялись мелкие трещины, и с каждым мгновением они становились только больше. Это показывает, насколько сильно глава Йети переживает за исход поединка. Йороу тоже была сильно удивлена Силиен Куба. Нет, она знала о том, что он силен, и ее подчиненные проводили с ним спарринги, но во время сражения с ними он не показывал и половины той силы которую демонстрирует сейчас тем более противником энкуба был не абы кто а ее старший брат наследник престола и будущий вождь она должна прекрасно знать насколько он силен и то что она видит сейчас своими глазами немного шокировало ее Ероу сильно удивилась, когда Хиро вместо себя выставил своего подчиненного и только сейчас поняла, для чего это было сделано. Она медленно повернула голову в сторону командира, задумчиво глядя на его невозмутимое лицо. Умная девушка, это Хиро понял уже давно. Неизвестно, раскусила ли она весь план командира, но явно догадалась, что это одна из его уловок. «Если Тарс проиграет...» «Как думаешь, справился бы с ним?» Неожиданно задал вопрос Катани командир. «Или все еще думаешь, что я принял неправильное решение, поставив Ивана вместо тебя на эту дуэль?» «Сначала я так и подумал», — прикусив губу, честно произнес он. «Но, глядя на это сражение, понял, что сын вождя не из тех противников, с кем я бы смог справиться одной лишь физической силой». «Мне бы пришлось использовать навыки, иначе от меня бы и мокрого места не осталось в первые минуты сражения. Без них у меня не было бы и шанса, но это наверняка не входило в ваши планы. Я прав?» «Кто знает», – Усмехнулся Сахиро, – «время покажет». На этом короткий диалог оборвался, и все вновь вернулись к наблюдению. Битва проходила на немыслимых скоростях все это время, и оба соперника потихоньку начинали уставать. В обычных условиях их выносливости хватило бы на сутки сражения с толпой монстров, но, встретив настолько сильного противника, им приходилось выкладываться полностью, не жалея своих сил. Гордость Тарса оказалась сильно задета. Он проигрывал кому-то, почти в полтора раза меньше его самого. Он просто не мог признать того, что его оппонент сражается с ним на равных, пусть и использует при этом оружие. Благодаря защитному снаряжению на его теле он не боялся прямых ударов секиры, но ему все же приходилось прикрывать незащищенные броней участки, а его оппонент грамотно орудовал оружием, целясь именно в них все это время». И затронутая гордость стала тем небольшим камушком, который понес за собой лавину ошибок. Он начал действовать более импульсивно и необдуманно, чем и воспользовался инкуб. Все это время Иван целился в незащищенные места намеренно, отвлекая внимание Тарса. Тот слишком сильно полагался на свою защиту, и это сыграло с ним злую шутку. Увернувшись от очередного выпада Йети, Иван замахнулся и ударил прямо в сочленение доспехов в районе сгиба руки противника. Все мгновенно застыли, наблюдая, как рука Тарса медленно упала на пол. Все в зале взревели. Члены личной гвардии вождя вытащили оружие и собирались броситься в бой, как громкий возглас лидера заставил их застыть на месте. Стоять! От сказанного исходила такая сила и власть, что даже командир вздрогнул. Поединок еще не закончен, никто не вмешивается. Тарс и Иван отпрыгнули друг от друга. Стоит отдать душное сыну вождя. Тот бросил взгляд на отрубленную конечность, оторвал лоскут ткани от своих одеяний и быстро перемотал рану используя при этом целую руку и свои зубы. Он не произнес ни одного звука, но его взгляд переменился. Вытянув вперед целую конечность, в ту же секунду в ней оказалась из размеров дубинка. Взгляд Тарса не выражал ничего хорошего своему оппоненту, но он успел сделать всего один шаг. Перед ним появился вождь собственной персоной, и влепил настолько сильную пощучину, что его голова несколько раз дернулась, а все услышали звонкий звук. — Мы признаем свое поражение, — повернувшись к командиру, произнес отец Йорроу. — Вы выиграли. — Отец, я все еще могу продолжать сражаться, — взревел Тарс, который еле сдерживал рвущуюся наружу ярость после той оплевухи. «Потеря руки для меня – ничто!» «По поводу руки ты прав», – повернулся к нему отец. «Но ты нарушил свое же собственное слово «не использовать оружие». «Когда ты решил использовать его, ты проиграл». «Мы, едем готовы потерять многое во время сражения, любую конечность или жизнь, но никогда не нарушаем данного слова». Тебя никто не тянул за язык, когда ты говорил, что будешь сражаться голыми руками, а противнику разрешено использовать его оружие. Ты сам дал такую поблажку оппоненту и сам выбрал этот путь. Когда ты схватился за оружие сам, ты нарушил данное тобой слово и проиграл. У тебя есть возражение? Нет. Сквозь сжатые зубы произнёс Тарс, с ненавистью смотря на Ивана. «Я признаю своё поражение, но это ещё не конец». На этих словах он развернулся и пошёл к выходу из зала, даже не взглянув на лежащую на полу конечность. «Вождь, теперь вы готовы сразиться со мной?» Вышел вперёд командир. «В этом нет нужды». Вы смогли доказать, что ваши слова не пустой звук, и вы действительно обладаете большой силой. Не сомневаюсь, что ты уже приготовил мне множество сюрпризов во время нашего с тобой сражения и готов их продемонстрировать, но, к сожалению, сейчас не самое лучшее для этого время». На удивление спокойно произнес отец Йорроу, Тарс лишился своей конечности, и это повлечет волнение среди старейшин. Кроме моего сына, на трон претендует еще несколько других йети, и если во время сражения с тобой я пострадаю, то они незамедлительно воспользуются этим моментом. «Я думал, что вы едины», – удивленно произнес командир, не ожидавший такой искренности от вождя, и ваше слово – закон для всех остальных йети. «Все вон!» – неожиданно взревел он. «Оставьте нас!» Уже спустя минуту в помещении осталось всего несколько приближенных к вождю, члены личной гвардии и отряд командира. «Все так и есть. Слово «вождя» – закон. Но я уже слишком стар. Следующим лидером должен был стать Тарс. Но потеря конечности приведет к тому, что среди остальных начнутся разногласия. До этого момента он сдерживал всех своей силой, и никто не смел ему перечить, но теперь... Устало вздохнул вождь, и Хирос смог увидеть, насколько в действительности он стар. Множество морщин проходило по всему лицу, а темные круги под глазами выдавали, что у него проблемы со здоровьем. Теперь, когда Тарс стал слабее, активизируются те, кто все это время действовал из тени, и попытаются отобрать у нашей семьи престол, который принадлежит нам не одно тысячелетие. Для вас это может показаться странным, но эти превыше всего ценят силу. Если вождь не является сильнейшим, за ним попросту не будут следовать. Таков закон и наш путь». «И вы так просто говорите это нам?» «Даже с учетом того, что именно по нашей вине Тарс потерял руку, припатнял одну бровь Хира. Почему?» «Он потерял ее в честном поединке». Зло блеснули глаза вождя, и он сам виноват в том, что не умеет держать язык за зубами. Его никто не заставлял говорить то, что он сказал. «Лидер должен уметь оценивать риски и принимать правильное решение в любой ситуации». И сегодня мы все увидели, что Тарс еще не готов к этому. Тогда я не буду ходить вокруг да около. Резко стал серьезным Хиро. Присоединяйтесь к МКС. Совсем скоро меня попытаются сместить с трона. И я сомневаюсь, что принятое мною соглашение будет соблюдаться следующим вождем. Поэтому вам лучше как можно быстрее покинуть наши территории. Не будь с вами, Йорроу, Я бы уничтожил вас за то, что вы навредили моему сыну, но мы ети держим свое слово и признаем свое поражение. Если проблема в том, что Тарс лишился руки, так это и не проблема вовсе, Ухмыльнулся Хира и подошел к отрубленной конечности, подняв ее. Если вы позволите мне забрать его на некоторое время, то он вернется как новенький в кратчайшие сроки, и уже тогда «Мы сможем обсудить наш союз. Как вам такое, вождь?» «Йорноу», no, — улыбнулся он, — «так меня зовут. Можешь с этого момента обращаться ко мне по имени. Если тебе удастся вернуть конечность Тарса на место, то я обещаю, что мы присоединимся к вашему отряду». «С этого и следовало начинать», — ухмыльнулся Хиро, направляясь туда, куда ушел сын Йорноу. Проходя мимо Ивана, он похлопал его по здоровому плечу. «Молодец, Иван, ты справился!»